Я в петлю полез Только когда они уже во двор сломали дверь Когда с ножами ко мне Всем отомщу Опоздал, дорогой Никому ты уже не отомстишь А я их и тут найду Сдохнут, сюда попадут Куда им деваться? А я их встречу, я им... Уж больно ты грозен, как я погляжу Пока что это я тебя встретил, и я тебе разбор сейчас устрою. Я нагнулся, ухватил топор по ухватистей, да и саданул ему прямо в башку, со всей силы, а лезвие зазвенело, и фонтанчики черные брызнули, а так, друг сердешный. Топор ему все раскроил, до нижней челюсти прошел. Рухнул он рожей, окровавленной в грязи и замер. А мне в мозг послание беззвучное. Мол, отмстить за все свои боли и обиды можешь тем же, дескать, Макаром. Всего только сорок раз. Это значит, я ему могу еще 39 раз головушку прорубить. Тридцать девять раз заставить его рожей поганой в мерзкую жижу ткнуться. Выдернул я топор, руки чуть не оторвались. Уже замахнулся для второго удара, а потом подумал, пускай оклемается, и в глаза мне поглядит. И впрямь смотрю. Рана затягивается, зарастает, по телу ему корявому дрожь волнами бежит. Червь, гнида, паскудина. Ну-ка подними рожу. Выкати зенки!» «Стой!» Прошипел он еле слышно. «Стой!» «Ковы ты мы? Ты чего злишься?» А у самого от боли адской вся морда перекошена. Вместо глаз белки светятся, губы черные. Ползет ко мне, извивается, руку тянет. «Ну нет!» Мы с тобой, сволочь, никогда квиты не будем. Получи! И еще раз я его хряпнул. Да так, что голова на две половинки распалась, забузырилась, А в мозгу снова беззвучная. Бей, бей, давай, терять нечего. Все равно он потом за каждый удар, кроме первого, по сорок раз тебе отвесит. Передернул меня? Что ж это за восстановление справедливости? Что ж за заколдованный круг? Это никогда не размамнешься. Никогда не искупишь грехов своих подлых. Это по дьявольскому кругу без конца и краю ходить? Не так не годится. Но злоба сильнее, ярость неудержимый. И вот уж сам ничего. А Руки хрясь! В прежнюю рану. Прямиком. И успокоился. Разом. Будто ледяным душем отдал. Дождался, пока оклемается полностью. Пока все срастется. Минут двадцать ждал. Гляжу, приподнимается. Сопит. С рожи засохшую кровишку кровищу чищает, Зубы щупает. «Ладно», — говорю ему тихо. «Все». Прощаю. Ползи, гнида. Ноги целуй. Сам не верю глазам. А он ползет, извивается. Целует коросту на моих искалеченных ногах. Плачет. Слезами все обмочил. Расстравил. И глаз уже не поднимает. И дернул меня. Ха, братец, скажи-ка. А ежели... Я к тебе в ручку попадусь. Ты меня простишь или как? И полыхнуло огнем Багровым. Все вокруг переменилось. Стою, я сам перед ним на коленях. Жалкий, несчастный. Голову прикрываю избитыми ладонями, рыдаю. А он надо мною зверем-дьяволом. Победителем ухмыляется А у нас не прощают Не принято Понял, Ищак И мне сразу махло топором Потом еще, еще Без остановки раз пятнадцать Там от головы уже ни черта не осталось А он бьет Как тот паренек на кладбище Только злее и сильнее А я от боли Не кричать «Не стонать, не дышать не могу. Сам себя будто со стороны вижу. Бил он меня люто до полнейшего отупления, когда боль переходит в неудержимое безумие, лишает зрения разума. И все же я считал. Подыхал от боли, но считал. Десять, двадцать семь, тридцать четыре, сорок». Я просчитался лишь на два удара, когда все закончилось и когда мои мозги были равномерно перемешаны в бульоне зловонной жижи, а плечи и шея пластались кровавой лапшой, да, он был новичком здесь, но на самом деле попал сюда вчера или позавчера, хотя какие тут вчера? Он еще не усел до конца, что убить намертво здесь, как там наверху, нельзя. Хоть ты лопни, хоть в порошок сотри своего врага, хоть в брагу его перегони, хоть сожги в пепел, по ветру развей, нельзя. И он просчитался. Лады, корешок, угрюмо пробурчал я, другой я. Находящийся в бестелесной дынке Рядом со своим распластанным телом Лады А плоть моя кошмарная Иссеченная вдоль и поперек Уже начиналась расстаться и восстанавливаться По шее и плечам Рубцы побежали Багровые, белые запутылилось что-то, забулькало И жижи зловонной К шее пульсирующий пузырь пристал И начали нарастать на нем черные, мокрые сгустки. А скрюченные костлявые пальцы уже опору под собой искали. Царапали глинистое дно этой мерзкой лужи. А когда на пузыре пилки глаз засверкали, и он уже стал вполне похож на освежеванную человеческую голову, Я перестал твориться. Я себя в этом поганом теле ощутил. Я уже знал, знал, что буду делать. Я знал, чего от меня ждут. И рука моя уже тянулась к черному, блестящему топорищу. И тело мое рвалось к нему. И в синем сиянии я уже мог различить силуэт своего палача. Я прозревал постепенно. Медленно, страшно, болезненно. Я возвращался к этому адскому бытию, к этой мертвой жизни. Но я знал, когда ноги почуяли силу, руки перестали трястись, я поднял топор. Он весил несколько пудов. До того ослабли мои руки. Но он легчал с каждой минутой, секундой. Я наливался силой, звериной мощью. Я знал, знал, что буду делать, хотя в мозгу моей бензопилой изудела, Ты должен отомстить ему, убей, гаду, убей, теперь ты хозяин, теперь ты в силе, убей, скорее ударь его, насладись его страданиями, болью, унижением, изувечь его сначала, а потом убей. И не было сил сладить с этим сатанинским настойчивым голосом, не было мочи удержать самого себя, но я твердо знал, что буду делать. Мне во что бы то ни стало надо было разомкнуть этот проклятый замкнутый круг пыток и мучений. Во что бы то ни стало. Я видел, как ползал в моих ногах этот несчастный, вымаливая прощение, подыхая от страха, обливаясь потом, изгадившись, захлебываясь в погоне и слизи. Он столь жалостливый, И преданно глядел снизу вверх. Так слезно молилась нисхождений, Что рука сама просилась Опустить хищное лезвие На его гнусную башку. Но я знал, что буду делать. Это родилось где-то вне меня. Навонзилось в мой мозг Мертвой хваткой. В ушах свирестело сатанинский «Убей! Убей! Уничтожь!» Я еще выше поднял топор. «Получайте, суки!» И швырнул его в жующую свою жвачку толпу дьяволов. Прямо в центральную огромную гадкую морду. Моя собственная наглость парализовала меня. Я ожидал немедленной реакции, грома из черных небес, пыток, огня, мук. Но ничего этого не произошло. Топор не вонзился и даже не ударился в глаз чудовища. В это прошитое пульсирующими красными жилами метровое желтушное яблоко с треугольным и сине-черным мигающим зрачком. Он влетел в этот глаз, словно в распахнутое окно, и пропал в нем. Будто его и не было с родом. Будто его никто не бросал. Ни малейшего следа. И я упал навзничь. Краем глаза я видел, как уползает прочь мой лютый враг. Кровник. Мой убийца. Он полз медленно, обессиленно. И судорожно. Каждый метр ему давался с колоссальным напряжением. Но он полз от меня. Он меня боялся. Боялся меня. Они этих чудовищ. Не знаю, видел он ли их вообще. Может быть, и нет. Ведь он никак не реагировал на них. Он боялся только меня. А я еще мог догнать его, прыгнуть ему на хребет, переломать его поганый позвоночник, свернуть ему шею, выдавить его черные глаза маслины. Но я не бежал за ним. Я знал, что меня может спасти. Да, я уже это знал. Но мне было чудовищно тяжело, непереносимо. Ведь мне казалось, что боль и ярость, дикое раздражение и злоба, раздирающие мою грудь, казнят меня. И не дадут спокойно перенести бегство того, кого бы я страстно желал растерзать собственными руками. Но круг, страшный круг, Его надо было разорвать. Надо разорвать хотя бы этот круг пыток. И он уполз. Скрылся в фиолетовой мгле. И снова я ощутил на себе пристальные взгляды исполинских чудищ. Сатанинских порождений. Они прямо сверлили меня своими буркалами. Сопели, пыхтели, ежились, морщились. Они были недовольны, словно я их чего-то лишал. «Да мне плевать на вас!» – завопил я во всю мощь восстановившихся легких. «Плевать!» Они читали мои мысли, но я не пытался их скрыть. Я весь кипел от ненависти к этим злобным тварям, и у меня была своя причина. Да, я грешник. Я убийца, садист, маньяк, сволочь. Я заслужил самые тяжкие наказания. Так бейте же меня. Жгите, рвите, мусьте меня. Пусть вас дастся мне за все. Старицей, как говорят попы, пусть. Мне уже не жалко себя. Я на все готов. Но ведь любые пытки, муки, наказания, они же должны очищать меня, грешника проклятого, через собственную боль, стоны, хрипы, плач, скитание без сна и приюта. Терзание? Должно же меня очищать, черт побери! Или не должно? Или я навеки проклят? Без на искупление своих грехов, Даже муками, в тысячи раз превосходящими те муки, Что я причинял жертвам. И должен же быть смысл моих мучений. Или нет? Почему же? Почему меня вновь и вновь превращают в мучителя-палача? заставляют снова обогреть свои руки в крови и меня и других ведь это же не постижу